Часть вторая. глава 1. Колыбель. Зафиксировано энергетический пик, сектор 9 тета. Анализ. Ошибка анализа. Вмешательство третьей стороны. Изменение объекта. Присвоение идентификатора Сигма 3. Повторный анализ. Ошибка повторного анализа. Объект сигма 3. Некорректное положение в координатной плоскости. Присвоение. Идентификатора сигма 3 Некорректное положение в координатной плоскости. Несоответствие временным меткам. Распознавание цели. Объект сигма 2 преобразован на объект σ3. Оценка угрозы повышена. Исправление лога данных. Коррекционный импульс неэффективен. Изменение основной задачи. Переключение приоритета. Ожидание новой последовательности подключение ядра D1 к анализу. Новая последовательность. Ликвидация. Отклонено. Причина: коррекционный импульс неэффективен. Новая последовательность. Ликвидация. Отклонено. Причина: коррекционный импульс неэффективен. Изменение последовательности. Подключение ядра D2. Новая последовательность. Анализ. Отклонено. Причина: несоответствие временным меткам. Новая последовательность, изоляция. Отклонено. Причина – некорректное положение в координатной плоскости. Подключение ядра D3. Изменение последовательности. Установка новых приоритетов. Новая последовательность, наблюдение. Принято. Анализ. Принято. Ликвидация. Принято. Последовательность установлена. Наблюдение. Анализ. Ликвидация. Единица Е13 покидает сектор 9 тета.